Замечания о разных типах детей. В форме фильетона я бегло рассматриваю тему. Начинаю с детей, которые крадут. Этих больше всего. Изучив их под углом возможности исправления, я убедился, что их можно отнести ко многим категориям, не имеющим между собой ничего общего. Случайная кража. Взял потому, что все берут. Посигнул на яблоко сладка или из чуждого сада, на пригоршню конфет или сушеных слив, коробку, сумку, банку. Попробовал украсть злотый, вырвал кошелек. Сделал это впервые, делал не раз или много раз. К счастью, у нас таких детей относительно редко судят. Эти дела решаются на месте. Виновному нагонят страха или сразу с ним расправятся. У меня в памяти сохранился следующий случай. Это было в Берлине. Десятилетний мальчик приносит в букинистический магазин книжку. Передает листок, позволение отца продать книжку. Невыработанный почерк вызывает сомнения у хозяина книжной лавки. Ребенка задерживают. Отца вызывают в полицию. Отец, защищая сына, пробует подтвердить, что разрешение написано им. Тогда ему пригрозили, что если специалист установит подделку, отвечать перед судом будет отец. Застигнутый врасплох меняет показания. Сам он не писал, он поручил это ребенку. И так, и эдак плохо. Ему говорят, что он ответит перед судом за то, что он склонил доверенного его опеке малолетнего к подлогу. В конце концов, Отца великодушно прощают, а мальчика осуждают на несколько месяцев исправительного учреждения. Дай Бог, чтобы Польша как можно позднее достигла подобной законности, если такая вообще нужна. Мальчик подвижный, живой, инициативный, с богатым воображением ищет приключений, Впрочем, ему очень хочется ее иметь. Нужна ему эта вещь. Отмечу, что извечные походы деревенских детей в чужие огороды намного раньше указывали на присутствие в сырых фруктах и овощах витаминов, чем это удалось проследить науке. Как относиться к этим детям? Это как ветрянка. Нет, будем более суровы. Как зуд у детей недостаточно старательно воспитанных, запущенных, легко поддающихся инфекции соблазна. Достаточно дважды помазать дегтярной мазью и здоров. Такого даже и лечить не надо. Если исправительное учреждение этот процент детей считает исправленными, оно очень ошибается. Их не надо ни исправлять, ни лечить, достаточно искупать. Хронический соблазн, вызываемый врагом, голодом. Я не буду на этом останавливаться. Ему на что-то нужны деньги, он имеет право. У других деньги есть, другие едят. Достаточно легкого ослабления воли, краткое пребывание в чистой и спокойной атмосфере, и подобные конфликты с законом исчезнут. Быстро и раз, и навсегда. Разве игры в воров, в разбойников, так повсюду хорошо принятые, такие извечные, добавлю, не доказывают, Каково подлинное отношение детей к краже, независимо от нравственной и социальной сущности этой проблемы? Дети поддаются внушению, подражательству, живому воображению, потребности в приключениях, иногда тщеславию. Бывают мальчики, которые воруют, чтобы угощать. Интересное, живое, веселое, смешное приключение. Здоровые, любимые озорники. Сохранена вся доброжелательность к людям и детская наивность. Достаточно сказать, что он плохо поступает. Каким образом распространилась игра в футбол на окраинах города? Стоят себе трое или четверо. Идет мамин сынок, подбрасывает красивый новый футбольный мяч. Это раздражает, ведь такой пижон даже играть не умеет. Более смелый вырывает у него мяч, кидает его другому, тот третьему, а четвертый утек. Еще ряд ступенек, и мы перейдем к ребенку, который вроде сороки хватает всегда и все, что ему удается раздобыть. Он не может удержаться. Если там мы имеем дело с волей или натянутой как струна или ослабленной, здесь нервная неуравновешенность, которую следует лечить. Приведу случай большой давности. Это было несколько десятков лет тому назад, во Франции. Два мальчика-пастушка, желая добыть средства на путешествие в Рабинзанаду, вырезали целую фермерскую семью. Опускаю детали. Этому случаю Матин или Джорнал посвятили две колонки. Были там интервью с родителями, товарищами, учителями мальчиков, а также факсимеле написанного из тюрьмы письма. Любимая мамочка. Я знаю, что сделал плохо. Мне неудобно, что я доставил тебе неприятность. Будь уверена, что если меня освободят, ничего подобного уже не повторится. Еще раз прошу, не сердись. Возраст мальчика – 10 лет. Несколько слов о глупых и недоразвитых детях, которые в конечном итоге оказываются во власти действительно преступного ровесника или подростка. Кто с ними захочет играть? Кто захочет с дурачком разговаривать? Что он может дать товарищам, ровесникам? Заинтересоваться ими и сблизиться может лишь тот, у кого есть личный интерес. Выгодно получить бессловесного помощника и слепого исполнителя приказов. Мнение, что паршивая овца легко может заразить все стадо, продиктовано, наверное, подобными случаями. Здоровый интеллект обладает просто неслыханной сопротивляемостью заразе, чутким, исправно действующим аппаратом. Только этим можно объяснить, что не все дети улицы и дворов идут по пути преступления. Подчеркиваю это со всей решительностью. Только недоразвитый ребенок, которому импонирует нормальный интеллект, подчиняется пассивно. Этим объясняется, что в исправительных учреждениях имеется значительный процент недоразвитых детей. Для них еще недавно совсем не было школ. Милые, невинные воришки, насколько более социально вреден тип жулика-комбинатора, который обманывает в игре, наживается, меняясь, держа пари, втягивая в долги, мутит моральную атмосферу, вызывает многочисленные конфликты. Типы паразитов, ростовщиков, дети, о которых можно сказать, что всегда бывают на шаг от преступления. Это они в значительной степени отравляют атмосферу школ. Незамечаемые обществом взрослых рыщут среди соучеников. К счастью, лишь незначительное число веселых озорников, нарушающих общественное спокойствие, лишается свободы. Увы, их должно быть больше с возрастанием бдительности полиции. В легких случаях, Этот мимолетный насморк проходит сам. Все тут помогает. А критически мыслящие люди обольщаются, что поворотным пунктом в исправлении было доброе слово, одна искренняя беседа или даже розги. Да, такие счастливые случаи сулят столь быстрое выздоровление, что и розги не всегда повредят. Медики шутят. Больной выздоровел вопреки лечению. Отметим. Ребенок, фыркая и топая ногами, не подражает, а хочет быть лошадью, хочет вчувствоваться в ее положение. А лая он пес. И ведь за это его собачник не поймает. Мы не обвиняем мальчишку, который называет себя генералом в правительственном перевороте. Так же бессмысленно наказывать ребенка, что он мимоходом поиграл в вора. Вспыльчивый ребенок. Пожалуй, один из самых трудных вопросов требует глубочайших размышлений. Такой в гневе может убить. Это серьезный изъян характера и темперамента. В будущем это может представлять опасность, когда подействует на него водка, когда он столкнется с несправедливостью и злом, и еще большую, когда неправильно проведенное лечение добавит горечь, если не злобу. Трудно с такими детьми а тем более с молодежью. Здесь не место и не время на объяснение, откуда я это знаю. Читатели должны мне поверить на слово. В моей коллекции 20 тысяч решений исправится. Категорически заявляю, что ребенок с недостатком чувствует всю его тяжесть, стремится избавиться от него, но ему трудно исправиться. Безрезультатно, без руководителя – он многократно приступает к борьбе с собой и лишь ряд поражений заставляет его признаться в банкротстве в отношении себя. Странно, ведь никто не будет оспаривать, что горбатый хотел бы избавиться от своего горба, а человек без руки или ноги хотел бы, чтобы у него выросла отсутствующая конечность. Тут следует не уговаривать исправиться, а наоборот, сдерживать порыв, Разъяснять, что только терпеливость, постоянные малые усилия, строжайшая ортофрения могут дать положительные результаты. Нелегко завоевать доброе отношение и доверие этих недоверчивых детей, разобиженных, что их не лечат, не помогают им. Я только напомню здесь, что ребенок считает взрослых людей полубогами, которые все знают и умеют, но, видно, не хотят ему помочь. Я не могу здесь дольше останавливаться на немногочисленной и любопытной группе детей-похабников. Этого похабства здесь столько, сколько в анализах определяется как след белка. Те, кто утверждает другое, переносят свое восприятие на абсолютно непонятный им мир детских восприятий. Среди детей мы встречаем рядом с агрессивной амбицией многозащитной гордости, опыт минувших переживаний. Иногда врожденные свойства, физическая слабость делают их мизантропами. Надутые, ворчливые и недоброжелательные. Трагичная жертва порока. Приведу одно воспоминание. Будучи в Париже, я отправился на праздник плавания. Он был устроен в честь окончания учебного года. Прекрасный бассейн, амфитеатр, заполненный десятком тысяч школьников вместе с учителями. Много солнца и радости. Появляется министр просвещения. Оркестр играет Марсельезу, дети встают, снимают шапки. Один двенадцатилетний сидит. Товарищ осторожным и мягким движением пытается его поднять, снять с него шапку. Гневный взгляд, резкое движение. Сидит в шапке. Демонстрация против правительства, против Франции. Три взгляда устремились на строптивого мальчика. Его заметили полицейский, учитель и я. Потом наши взгляды встретились, и мы, все трое, улыбнулись. Я испытал зависть, что богатая вне опасности нынче Франция может позволить себе роскошь снисходительной улыбки. Сокращение сокращений. Обобщаю. Бывают невинные коросточки, язвочки, нарывы и туберкулез, который подрывает, точит, заражает. Я ясно вижу и понимаю попытки сделать так, чтобы некоторая категория детей вовсе не рождалась. Я вижу потребность в больницах, в изоляции на длительное время. Не преувеличиваю трудностей, но и не преуменьшаю. Грознейшая проблема – это надругаться, возбудить ненависть, ярость, растить голодных волков, затравленных хищников. К сожалению... Эти беспомощные страдания могут покрыть сплошь, как вши, а кормятся этим страданием садизм и воровство, невежество и хамство. Есть три пути. Один – это притон, клаака где несчастные дети переносят адские пытки и муки. Второй – это врачевание. Третий – именно это я видел в Лихтенберге – механизированная дисциплина – где нет места собственной мысли никакому собственному решению. Предостерегаю перед третьим путем, так как напуганные примером первого пути мы можем скатиться именно к третьему. Образец. Больница не обвиняет, не осуждает, а изучает и лечит.